Глава седьмая. На повестке дня было обязательное посещение факультатива. Да непростого. Факультатив физической подготовки боевых магов проходил в специальном тренировочном зале. Понятное дело, что туда надо являться в спортивной форме. Забежав в общежитие, на глаз прикинув, какая из оставшихся четырех форм более всего подходит под звание спортивной, я быстро переоделась. Уже выбегая из комнаты, в дверях я столкнулась с Никс. Она снова на меня посмотрела своим странным взглядом и изрекла. «Не стоит дергать хищника за усы». Мне было совершенно не до ее странных высказываний, поэтому я умчалась, ничего не ответив. До зала я уже почти бежала, так боялась опоздать. Ну и, конечно, как уже водится, мое появление в обтягивающей спортивной форме произвело фурор. И, надо сказать, не только из-за формы, но и просто потому, что на занятия пришла девушка. парни сидели на расстеленных вдоль стен матах и смотрели на меня с интересом кто-то с издевательской усмешкой а вот вам фигушки не смутите вы меня устала я уже смущаться за весь день некоторые лица мне показались знакомыми я совершенно определенно видела их сегодня на утреннем занятии в зал вошел эрик рафаэль встал в центре зала и упёр руки в бока меня зовут эрик рафаэль Я выпускник пятого курса Академии по специальности боевых магов, а также ваш куратор по физической подготовке. Начнем, парни. Надо определить ваш физический потенциал. Сначала пробежка. Вперед, парни? Серьезно? Он что, меня в упор не видит? Хотя нет, кажется, видит, но делает вид, что не замечает. Сколько было надменности в его взгляде, сколько высокомерия. Мы послушно побежали по кругу огромного зала, больше напоминающего небольшой стадион. Я, понятное дело, бежала в конце. Ну и хорошо, что я была самая маленькая. Не хотелось мне, чтобы кто-то дышал мне в затылок и разглядывал мой зад. Пока мы бежали, куратор вещал нам о важности спортивной подготовки, о том, что в бою случается всякое. Бой есть бой, и когда иссякнут магические силы, останется надеяться на силу тела. Многие маги забывали об этом, думая, что их не достанет конница врага или меткая стрела лучника, когда магический щит иссякнет. Но самое важное, что поддержание магического колодца мага напрямую зависело от состояния здоровья самого мага. Ведь мало кто помнил, что как только истрачивалась вся сила и магический колодец опустошался, маг способен был воспользоваться частью жизненной силы своего тела, преобразовав ее в магическую. Это давало ему шанс продолжить творить боевые заклятия, тем самым, возможно, спасти жизнь себе и веренному ему отряду, а иногда и целой армии. Эрик продолжал с важным видом. «В этом зале, парни, мы с вами будем отрабатывать боевые заклятия нападения, учиться ставить щиты себе, развеивать щиты врага. Но сначала вам надо постигнуть теорию боевых заклятий. А пока вы ее постигаете...» «Моя задача подготовить ваши тушки к тому, чтобы вас не расплющило на тренировках от первого же удара молнии». Говорил он все это как-то глумливо. Его зеленые глаза искрились весельем. Каждый раз, когда его взгляд падал на меня, он снисходительно усмехался. После десяти кругов бега наступила очередь отжиманий. Надо сказать, мне очень повезло с телом. Я, конечно, и в прошлой жизни была достаточно спортивна. но все-таки приятно осознавать, что и здесь мне досталось не рухлить. Тело Александры было достаточно натренировано. Но все ж таки не настолько, насколько у некоторых парней. Я с трудом справилась, но все-таки справилась с нормативом по отжиманиям. Далее были упражнения на пресс и скакалка. Пот стекал по моему лицу. Волосы, убранные в высокий конский хвост, стали влажными, одежда вся намокла, руки и ноги тряслись. Мне было очень жарко и хотелось пить. Закончив последнее упражнение, я опустилась на колени хоть немного отдохнуть и закрыла глаза. «Знаешь, Сахарочек?» произнес насмешливый голос куратора громко мне в самое ухо так, что я от неожиданности подпрыгнула. «Так вот, знаешь, Сахарочек?» снова начал говорить мне Рафаэль. «Знаете!» сердито перебила его я. «Да, знаешь?» растянул специально Эрик. «Так вот, Сахарочек, бой не для принцессочек. Магическое сопровождение армии – это тяжелый кровавый труд. Там нет места заколочкам, бантиком, ленточком. Там кровь и огонь, распоротые животы, вывороченные кишки и тошнотворный запах гниющей плоти». С этими словами он вынул из моих волос заколку и подбросил ее на ладони. Я надеюсь, ты все осознаешь. Из завтрашнего дня на моих занятиях я тебя больше не увижу. Его насмешливый тон меня взбесил. Прекратите мне тыкать. В конце концов, я виконтесса. На мои слова он еще больше развеселился и демонстративно скрестив руки на груди, сплюнул на пол. Да что ж такое? Ничем его не прошибешь. Уу, зверина, тупая. Я мысленно погрозила ему кулачком. Очевидно, мой ментальный посыл он уловил, как и в прошлый раз. Его лицо исказилось от ярости. Он ледяным тоном громко произнес. «Всем отдыхать, а ее милость, госпожа виконтеса пробежит еще два круга». «Что?» – возмутилась я. «Три круга», – повысил голос куратор. «Но это несправедливо». «Четыре круга, а мы все с удовольствием на это посмотрим. Правда, парни?» Он стоял и смотрел на меня, скрестив руки на груди. В его глазах плескалась ярость, а на губах играла злая усмешка. «Конечно, ее милость виконтесса может отказаться от моих занятий, если ее что-то не устраивает. Достаточно просто сказать, что тренировка боевых магов не для нее. А еще проще – перевестись на более подходящий факультет». Я стояла и молча пыхтела. «Нельзя злить его еще больше. Нельзя». Я начала свой бег. Боже, как я была зла! Я просто люто ненавидела в этот момент этого белобрысого урода. Я задыхалась, ноги отказывались слушаться. Я уже не могла смотреть по сторонам, а смотрела лишь под ноги. И только думала, лишь бы не споткнуться и не упасть. Под конец четвертого круга я уже не бежала, а еле шла. Когда все было закончено, я устала, упала на мат плашмя. и прижалась лицом к прохладной поверхности. Хотелось плакать. И только моя ущемленная гордость не позволила мне этого сделать. Я из последних сил сдерживала рыдания. Через какое-то время я почувствовала легкое касание к моему плечу. «Все, Александра, все, вставай, он ушел!» — раздался сочувствующий голос. Меня кто-то даже погладил по голове. «Я не могу, я не чувствую ног!» — жалобно всхлипнула я. «Погоди, сейчас!» Меня кто-то перевернул и усадил поудобнее. На меня уставились три пары ореховых глаз. Трое высоких широкоплечих парней сочувствием разглядывали меня. Они смотрели по-доброму, немного с жалостью. И что-то в их лицах показалось мне знакомым. «Мы поможем тебе!» Протянул мне руку на вид самый старший из них. «Давай, обхвати меня за шею!» «Да не бойся, не трону!» «Приставать мы к тебе не собираемся!» «Мы наслышаны, как ты проучила братьев Наре». На последней фразе парень широко улыбнулся своим друзьям. «Я послушно сделала, как он велел». «Я, кстати, Леон Вуд», — наконец представился парень. «А это Рамон и Теон. Мы братья, хоть и не очень похожи. Мы видели тебя сегодня утром на занятии по теории магии стихий. Помнишь?» «Да», — тихонько кивнула я. «Действительно, они были разные». Леон был с темными каштановыми волосами, у Рамона были волосы черные и вьющиеся, а Теон был шатеном пепельного оттенка. Их всех объединяли только высокий рост, широкие плечи и цвет глаз. Леон подхватил меня на руки, словно пушинку, и размашистым шагом направился к общежитию. Войдя в нашу Сникс-комнату, он сначала оглядел помещение, каким-то чудом безошибочно угадал мою кровать и положил меня на нее. От всего этого Никс замерла с открытым ртом. В дверях стояли Рамон и Теон. Устроив меня поудобнее, Леон кивнул нам с Никс, и они все трое вышли, закрыв за собой дверь. Через мгновение в комнату влетела Мари со словами. «Вот, я приготовила для тебя лечебное зелье. Меня просила днем Никс. И, судя по твоему виду, оно тебе явно не помешает». Я удивленно посмотрела на Никсаэлу, но та лишь неопределенно пожала плечами. «Да, я днём зачем-то попросила сделать Мари для тебя эликсир. Также договорилась с Элоной по поводу доклада. Кстати, что ещё за доклад?» Растерянно поинтересовалась девушка. Я застонала в голос. «Ещё же доклад делать об истории происхождения магии стихий, будь он неладен!» «А, убейте меня!» Я послушно выпила зелье, приготовленное Мари, и тихо лежала, прислушиваясь к своим ощущениям. Тело потихоньку расслаблялось, из мышц уходила боль, меня окутали лёгкость и покой. Убойная вещь. Надо взять на заметку, попросить Мари обучить меня изготовлению такого эликсирчика. Я чувствовала себя значительно лучше. Лишь небольшая слабость напоминала о перенесённой нагрузке. Тем временем в нашей комнате собрался весь женсовет, как я его мысленно окрестила. Никс помогла мне раздеться и принять водные процедуры. Мари носилась туда-сюда с бутылочками зелий. Элона хозяйничала за моим столом, что-то писала, чертила, рисовала и громко проговаривала вслух для меня основные понятия и тезисы доклада. Вечером, когда все дела были завершены, доклад дописан, форма была выстирана, высушена и аккуратно развешена в шкафу, мы все вчетвером устроились пить чай. Мари притащила чайник и печенье. У Никс нашлись хрустящие соленые крекеры. А Элона приготовила вкусные сэндвичи с паштетом. Во время еды девочки выведали у меня все подробности моего нелёгкого дня. «Девочки, спасибо вам! Спасибо вам огромное! Если бы не вы...» Мой голос сорвался. Я подавила в себе рыдание. «Ну что ты, Сандра, не надо так огорчаться!» Погладила меня по голове всегда такая спокойная Элона. «Да, досталось тебе!» – прошептала Мари. «И доклад этот еще совершенно бесполезный, никому не нужный», — согласилась Мари Элона. «А я говорила утром, что они решили на тебе оторваться по полной», — сурово припечатала Никс. Мы погрузились в задумчивое молчание. «Кстати», — неожиданно подпрыгнула Никс, — «тебе сегодня доставили посылку». «Посылку?» — удивилась я. «Да-да, посылку». Сказала Никсаэла и достала из нижнего ящика моего стола небольшую вытянутую коробочку. На коричневой глянцевой крышечке красовался белый атласный бантик, под которым была прикреплена записка. В ней было написано красивым каллиграфическим почерком для леди Алесандры, Валерии Алисье. Я открыла коробку. Девочки затаили дыхание. А внутри на тёмном бархате подкладки лежала канцелярская ручка. «Красивая такая, серебристенькая, скромная, но изящная». «Это что, стальное перо?» – разочарованно спросила Никс. «Это не просто перо. Это магическое улучшенное перо мастеров Ланталь», – с гордостью произнесла эльфийка Элона. «Это лучшие эльфийские мастера по изготовлению каллиграфических инструментов». «Ого, оно очень дорогое. Наверное, это презент от твоих родителей к началу учебы в академии». Пробубнила Мари ртом, полным печенья. «Нет, это не от родителей», — задумчиво протянула я. «Кто же прислал мне такой дорогой и такой нужный подарок? Кто бы ты ни был, теперь ты мой друг».